37. Когда луна вновь набрала силу, полной и ярко взойдя над страной летних сумерек, Джанет с матерью без предупреждения церемонии освободили из долгого плена в башне королевы. Официальный пергамент, доставленный Джанет двумя лисичками, извещал об их свободе, а после прочтения попросту истлел, обратившись в хрусткие коричневые листья, которые тут же рассыпались в ее ладонях. «Теперь вы можете идти». Собирать им было почти нечего, так что сборы заняли немного времени. Только Джанет все медлила, вновь и вновь перебирая скудное содержимое своего узелка в надежде, вопреки всему, попрощаться с Томасом. «Клянусь, я заберу тебя у твоей чертовой королевы. Как-нибудь, но я это сделаю». Сразу за арочным сводом их тюрьмы Джанет остановилась, с любопытством оглядывая кожаную сумку с искусной резьбой, которую мать накинула на плечо. На предложение дочери помочь эту сумку понести Маири с загадочной улыбкой ответила. «Спасибо, милая, не надо. Это просто подарок от нашей подруги ведуньи, который, кто знает, может когда-нибудь сгодиться. Ну хорошо, тогда пошли быстрее из этого чертова... Извини, из этого места, пока та сумасбродка не передумала». Следом за бренными женщинами пошли и лисички, прыгая возле их ног, но не путаясь под ними по широкой мощенной дороге, которая прямо и уверенно уводила их от стен города, покуда не достигла места, где разветлялась на три одинаково манящих тропинки. Мать мягко улыбнулась, напевая про себя какую-то очередную балладу. «Может, подбросим монетку? У тебя что, есть трехсторонние? рассмеялась Джанет. Но лисички как будто не сомневались, напористо тряхнув серебристыми загривками, они взяли по тропе влево. Доверившись их чутью, обе женщины тронулись следом. Игривая тявка не отвлекала их от мысли о неопределенном будущем. На протяжении всего перехода пожилая женщина не расставалась со своей тщательно завязанной сумой. Постепенно их путешествие подошло к концу, и уже виднелось место назначения. Лисички носились в густом вереске возле подножия одного из семи камней-дольменов, помечающих границу между двух миров. Голос Маири был полон изумления. «Как?» «Мы действительно можем вот так взять и пройти сквозь этот камень?» «Да запросто!» — Джанет с напускной бровадой взмахнула рукой. «Во всяком случае, я это уже делала. Отчего бы не повторить?» Бескрайние сумерки вокруг покрывали пологий ландшафт с большими стоячими камнями. Один гранитный монолит склонился к западу, как будто однажды вдруг ожил и сделал робкий шаг, прежде чем снова врасти в незыблемую твердь среди седых лохматых мхов. Изъязвленная ветром и дождем, в пятнах лишайника поверхность камня была свидетельством его неторопливого бытия и незапамятной древности. По камню чиркнула струйка мимолетного дождя, блеснув в луче светлеющего неба, хотя рассвета в стране Фэй сроду не бывало. Джанет, подняв глаза, обернулась к матери. «Идем, мама, нас ждет дом!» Лицо пожилой женщины озарилось предвкушением. «Вот же сюрприз будет для твоего отца!» Присев среди вереска на корточке, Джанет улыбнулась лисичкам. «Спасибо вам, подружки. Без вашей помощи мы бы не справились. Не сейчас, да и раньше». Трепетные язычки пушистиков лизнули ей ладонь. «Может, когда-нибудь еще и свидимся», — сказала Джанет. «Во всяком случае, не будем зарекаться». Майри неловко переместила свою сумму и протянула ладонь к руке дочери. «Идем, милая, пора». Не оглядываясь, обе шагнули к большому камню, и канули под его незыблемой поверхностью, а лисечки позади взволнованно засновали кругами, тявкая на луну, отрешенно сияющую в небе над простором страны летних сумерек.